Параграф 3. Внутренняя политика царизма. Самодержавие колеблется. Россия вступила в XX век в самодержавной, неограниченной монархией. В 1894 году на престол возошел Николай II. Его царствованием в 1917 году закончилась более чем 300-летняя династия Романовых. Николай II был человеком неглубокого ума, слабой воли, но хитрый, упрямый и жестокий. Государственные дела вызывали у него скуку. Мало подготовленный к управлению государством, особенно в первые годы своего правления, Николай II находился под сильным влиянием матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и братьев отца великих князей Владимира Александровича, командовавшего Петербургским военным округом и императорской гвардией, и Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, людей ограниченных и реакционных. С годами Николай II все больше попадал под влияние своей жены Александры Федоровны, сторонницы крайнего абсолютизма, душевно неуравновешенный мистически настроенный Из лиц не царской фамилии наибольшее влияние на нового царя оказывал ярый реакционер, обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев. Вступив на престол, Николай II заявил о верности реакционному, внутриполитическому курсу своего незабвенного покойного родителя и назвал бессмысленными мечтаниями пробудившиеся в обществе робкие надежды на смягчение этого курса. Главное внимание он обратил на укрепление опоры престола. Поместного дворянства. Страница 342. Для выяснения и всестороннего обсуждения нужд этого сословия в 1896 году было созвано совещание губернских предводителей дворянства, а в 1897 году учреждено особое совещание по делам дворянского сословия, просуществовавшее почти пять лет. Итогом работы этих совещаний стали законодательные акты о понижении процента по судам должникам дворянского банка, об устройстве дворянских касс, взаимопомощи, о насаждении поместного землевладения в Сибири. Ленин откликнулся на эту меру правительство статьей «Крепостники за работой» 1901 год о временно заповедных имениях. Ревностным проводником реакционной политики и охранителем самодержавных устоев выступало Министерство внутренних дел, во главе которого в первое десятилетие правления Николая II стояли такие одиозные фигуры, как И. Дурнавов и Л. Горемыкин, С. Д. Спипагин и В. К. Плеве. Политика правительства по отношению к дворянству была непоследовательной, противоречивой, паллиативной Симпатии царизма находились на стороне помещиков-крепостников, вздыхавших о добром для них старом дореформенном времени. Тем не менее, полностью пойти навстречу их ультрареакционным устремлениям царизм не решался. Он вынужден был хотя бы в какой-то мере считаться с тем, что в стране уже существовали – Развитые буржуазные отношения и само дворянство не было единым. Все больше вес приобретали его умеренно консервативные и либеральные слои, понимавшие, что историю нельзя повернуть вспять и требовавшие от верховной власти шагов, которые позволили бы дворянству лучше приспособиться к капиталистическому развитию страны. Царизм решительно отвергал притязание этих слоев на либерализацию политического режима, но шел на уступки их социально-экономическим требованиям. Ярче всего эта тенденция выражалась в деятельности Министерства финансов, во главе которого с 1892 по 1903 год стоял С. Ю. Витте. Цель Витте – подвести под самодержавие новый социально-экономический фундамент, была исторически безнадежной, но по инициативе и под руководством этого наиболее талантливого государственного деятеля конца XIX – начала XX века был проведен ряд мер, которые объективно способствовали дальнейшему развитию капитализма в России». В это десятилетие построили Транссибирскую железную дорогу. Благодаря ей капитализм приобрел более широкие возможности для развития вширь на громадных территориях Сибири и Дальнего Востока. В 1897 году была осуществлена денежная реформа. Введена в обращение золотая валюта. Реформа стабилизировала рубль, укрепила кредит, обеспечила устойчивые прибыли капиталистам и помещикам, экспортерам хлеба, содействовало более активному притоку в страну иностранного капитала. По настоянию Витте в марте 1899 года состоялось специальное совещание министров под председательством царя, которое приняло решение о допуске иностранных капиталов к промышленным в России предприятиям. В начале XX века под влиянием роста революционного движения в стране усилились разногласия и трения в правительственных кругах, что привело в конечном итоге к кризису верхов. Репрессии. На развертывавшееся в стране революционное движение царизм отвечал усилением своих традиционных методов борьбы с крамолой, реорганизовывались и совершенствовались сыскные и карательные органы – Спускались в код нагайки гайки, розги, пули. Для арестованных не хватало обычных мест заключения. Нередко в тюрьмы превращались в частные дома и квартиры. Количество дел в государственных преступлениях, рассмотренных Министерством юстиции, возросло в 1903 году по сравнению с 1894 годом в 12 раз. Страница 343. Обычных транспортов для ссылаемых в Сибирь было уже недостаточно, снаряжались экстраординарные экспедиции. Однако репрессии, которые ранее были эффективны, так как направлялись против небольших групп революционеров, теперь, когда на борьбу поднялись массы, оказались недостаточными. Правительство пыталось лавировать, прибегать к заигрыванию, подкупу и развращению революционных и оппозиционных групп и социальных слоев. Суть этой политики были, кавычки, обещания более или менее широких реформ, действительная готовность осуществить крохотную частичку обещанного и требование за это отказаться от борьбы политической. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин», полное собрание сочинений, том 7, страница 37. Зубатовщина. Пролетариат являлся самым опасным врагом самодержавия. Поэтому такая политика раньше и прежде всего стала проводиться в отношении этого класса. Инициатива принадлежала с в Зубатову, начальнику Московского охранного отделения. Зубатов был убежденным сторонником самодержавия и считал, что оно должно поддерживать равновесие в обществе, используя существующие в нем классовые противоречия для укрепления собственных позиций. Созданием под надзором полиции легальных, профессиональных и просветительских рабочих организаций мелкими экономическими уступками, частично за счет предпринимателей Зубатов и его высокопоставленные покровители в лице московского обер-полицмейстера Д. Ф. Трёпова и генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича надеялись воспитать в рабочих преданность самодержавию, отвлечь их от борьбы с ним, вырвать из-под влияния революционеров. В течение 1901-1903 годов в Москве возникли общества взаимного вспомоществования рабочих, механического производства ткачей, табачников, парфюмеров, булочников, кондитеров и некоторых других профессий. В этот же период агенты Зубатова создали в Минске, Вильню и Одессе так называемую независимую еврейскую рабочую партию. Осуществлению замыслов полиции способствовали некоторые представители либерально-буржуазной интеллигенции – профессор И. Х. Озеров, доцент В. Э. Ден и другие – читали на собраниях зубатовских организаций лекции о легальных организациях западноевропейских рабочих, классах взаимопомощи, потребительских обществах, кооперативных организациях, профсоюзах и прочее. В феврале 1902 года зубатовцами была организована с помощью охранки 50-тысячная манифестация московских рабочих по случаю открытия памятника Александру II в Кремле. Под давлением рабочих зубатовские организации вынуждены были вмешиваться в конфликты, возникавшие между предпринимателями и рабочими. Фабриканты, ставившие превыше всего интересы своего кошелька, потребовали ликвидации вмешательства полиции в фабрично-заводские дела. Их поддержал министр финансов С. Ю. Витте. В результате зубатовским организациям было запрещено посредничить в отношениях между хозяевами предприятий и рабочими. Основной функцией этих организаций стало идеологическое воздействие на рабочих в духе теории официальной народности. Отчетливо выявившаяся охранительная сущность зубатовских организаций и резкая критика их революционной социал-демократии привели к тому, что число рабочих в них стало сокращаться. Независимая еврейская рабочая партия за участие ее членов во всеобщей стачке на юге России в 1903 году была разогнана министром внутренних дел Плевы. Зубатов, исполнявший к этому времени уже обязанности начальника особого отдела департамента полиции, пытался возражать против таких крутых мер в отношении независимовцев и вынужден был уйти в отставку. Страница 344-я. Разновидностью Зубатовщины в Петербурге была Гапоновщина. В феврале 1904 года Министерство внутренних дел утвердило устав Общества собрание русских фабрично-заводских рабочих. Санкт-Петербурга, созданного священником Г.А. Гапоном, новое общество по своим целям не отличалось от зубатовских организаций. Оно ставило своей задачей создать среди рабочих благоразумный и благожелательный элемент, который добивался бы улучшения своих материальных и духовных потребностей мирным, законным путем. Для осуществления своих замыслов Гапон не брезговал шовинизмом и антисемитизмом. Он пытался убедить рабочих в том, что революционеры в большинстве своем нерусского происхождения они преследуют цели не столько противоправительственные, сколько противорусские, и мешают царю осуществлять меры в интересах народных масс. Гапон учел просчет из Зубатова. С самого начала он отказался от попыток использовать в интересах самодержавия противоречия между капиталистами и рабочими. Его исходными принципами были идеи христианского социализма о классовом сотрудничестве и социальной гармонии, В уставе гапоновского общества не было никаких упоминаний о праве вмешательства в конфликты рабочих с промышленниками. Более того, устав запрещал выдавать пособия членам общества во время стачек. Гапоновцы пользовались поддержкой Министерства внутренних дел и Петербургской администрации. Сам гапон получал от полиции ежемесячное пособие в размере 100 рублей. Он регулярно предоставлял ей отчеты, о деятельности своей организации. Деятельность гапоновцев сосредоточивалась в специально организованных клубах чайных для рабочих и сводилась в основном к проповедям общеобразовательным лекциям, собеседованиям, литературным и музыкальным вечерам, в основе которых были идеи православия и самодержавия. К началу 1905 года гапоновское общество высчитывало в петербурге 11 районных организаций объединявших свыше десяти тысяч членов временные успехи зубатовщины и гапоновщины этих разновидностей российского кавычки полицейского социализма кавычки закрыты объясняются прежде всего тем что они использовали в своих целях пробуждавшиеся стремление рабочих к объединению культуре и знанию царистские и религиозные иллюзии остальных политически неопытных слоев пролетариата. На эти слои влияла и социальная демагогия, к которой прибегали деятели полицейского социализма. Распространению полицейского социализма способствовали косвенно и экономисты своими проповедями о преимуществах экономической борьбы. Рабочий вопрос не мог быть решен в рамках эксплуататорского строя, тем более самодержавного, Крах полицейского социализма был заранее предопределен. Нищенское положение и политическое бесправие неизбежно толкали рабочих к действиям более активным, чем те, в пределах которых пытались удержать их Зубатов и Гапон. Борьба революционной социал-демократии против полицейского социализма и различных оппортунистических течений в рабочем движении значительно укрепляла банкротство попыток правительства идейно разложить и дезорганизовать изнутри это движение. Революционеры-ленинцы И. В. Бабушкин, Н. Э. Бауман и другие, преодолевая недоверие рабочих, обманутых проповедями полицейского социализма, вели разъяснительную работу в полицейских рабочих организациях. Кавычки – устанавливали связь с массой, изловчались вести свою агитацию и вырывали рабочих из-под влияния «зубатовцев». кавычки сокрытые. Смотрите «Ленин. Полные собрания сочинений», том 41, страница 38-я. Закончилась неудача и правительственная политика заигрывания со студентами. 22 декабря 1901 года были утверждены временные правила о студенческих учреждениях, во многом напоминавшие уставы полицейских рабочих организаций. Страница 345. «Студентам даровались права учреждать свои классы взаимопомощи, столовые, научно-исследовательские кружки, устраивать сходки и собрания. Вместе с тем, над всей студенческой самодеятельностью устанавливался строжайший надзор учебной администрации. Новые временные правила являлись максимумом того, кавычки, что самодержавие может дать студентам, оставаясь самодержавием. Кавычки закрыты, смотрите примечание, Но они не только не умиротворяли студенчество, но наоборот, еще больше революционизировали его. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6. Страница 275. Конец примечания. Крестьянский вопрос. Колебаниями и непоследовательностью характеризовалась политика самодержавия в начале XX века и в крестьянском вопросе. Падение платежеспособности крестьянства, рост недовольства и волнений в деревне вызывали серьезную тревогу в правительственных кругах, свидетельствовали о несостоятельности прежней политики в крестьянском вопросе и необходимости ее пересмотра. Причину этого правительство усматривало лишь в неудовлетворительном правовом устройстве крестьян. В правительстве не было единого мнения о том, в каком направлении должно быть реорганизовано это устройство. Одно из этих направлений, возглавляемое министром внутренних дел в к Плево, выражало настроение крайне реакционного полукрепостнического дворянства. Его представители всецело придерживались прежних приемов охранительной политики и выступали за сохранение сословной обособленности крестьянства, усиление надзора за ним со стороны центральной и местных властей, за неприкосновенность общины, неотчуждаемость наделов. На таких принципах разрабатывала основы проекта «Нового положения о крестьянах» редакционная комиссия Министерства внутренних дел, образованная в июле 1902 года под председательством одного из крупных царских сановников, ярого реакционера а с Стишинского. Другое направление возглавлял министр финансов С.Ю. Витте. Объективно представители этой группировки – выступали за создание в деревне более благоприятных условий для развития капитализма по прусскому пути. Витте предлагал освободить крестьянина от попечительных пут, уравнять его в правах с другими сословиями, сделать с точки зрения гражданского права персоною. В январе 1902 года из представителей высшей бюрократии под председательством Витте было учреждено особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Оно образовало 618 местных комитетов, 82 губернских под председательством губернаторов и 536 уездных под председательством уездных предводителей дворянства. Всего в местных комитетах числилось до 12 тысяч человек, преимущественно чиновники и помещики. Крестьяне составляли в уездных комитетах 17%, а в губернских всего 2%. В программу работ особого совещания входили вопросы, связанные с крестьянским управлением, судом, гражданским и уголовным правом с формой землепользования. Большинство местных комитетов высказывалось за устранение обособленности крестьян в правах вообще, и в частности в порядке управления и суда за свободный выход крестьян из общины, за содействие переходу сельских общин к подворному и хуторскому владению, за создание широкого простора для личной предприимчивости, за воспитание у крестьян чувства своей собственности и уважения к чужой. Однако в правящих верхах большим влиянием пользовалась позиция Плева. В царском манифесте от 26 февраля 1903 года Объявлялось, что руководящими принципами при рассмотрении крестьянского законодательства должны быть сохранение сословности, неприкосновенность общинного землевладения, неотчуждаемость надельных земель. В то же время в манифесте содержались небольшие уступки сторонникам другого течения. Страница 346-я предлагалось в частности изыскать одновременно способы к облегчению отдельным крестьянам выхода из общины, к освобождению их от стеснительной круговой поруки. Манифест был использован Лениным для написания статьи Самодержавие колеблется 1903 год. Эпоха доверия в кавычках Поражение царизма в русско-японской войне и дальнейший рост революционного брожения в стране усилили кризис верхов. Князь П. Д. Святополк Мирский, сменивший на посту министра внутренних дел Плева, убитого 15 июля 1904 года эсером Сазоновым, понимал, что страна, доведена до вулканического состояния, обратилась в бочку пороха. Единственную возможность избежать революционного взрыва и не дать ту конституцию, которую потребует, он видел в некотором реформировании существующего порядка управления и в благожелательном и доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям. Им были возвращены из ссылки, и восстановлены в правах опальные земцы – Прекращены широко практиковавшиеся приплевы ревизии земских учреждений, ослаблены репрессии против либеральной печати. последнее восторженно заговорила о наступлении эпохи доверия, о правительственной весне. 2 декабря 1904 года Святополк Мирский передал Николаю II доклад о политической обстановке в стране и проект указа о различных вольностях, в том числе о привлечении в Государственный совет выборных от земств. Для обсуждения проекта указа было создано особое совещание из министров и других высших сановников. На первом заседании 4 декабря большинство участников совещания признали, что вести прежнюю политику реакции совершенно невозможно, что это приведет к гибели. Против привлечения выборных от земств в Государственный совет выступил один победоносцев. Николай II колебался. Он не возражал против мнений большинства, но вместе с тем назначил второе заседание, на которое были приглашены пять великих князей с целью поддержать победоносцева и провалить проект Святополка Мирского. В конечном итоге он собственноручно вычеркнул из проекта указа пункт о выборных представителях в опубликованном 12 декабря 1904 года указе говорилось о непременном сохранении незыблемости основных законов империи. В нем содержались обещания соблюдать законность, применять чрезвычайное законодательство исключительно в случаях действительной угрозы государственной безопасности, уравнять крестьян в правах с другими сословиями, ввести государственное страхование рабочих, Были обещаны и другие, незначительные реформы. Оценивая этот указ, Ленин писал, «Царь не желает изменять формы правления и не думает давать Конституции закрытой. В то же время Владимир Ильич вновь подчеркнул, что самодержавие колеблется, кавычки ведет отчаянную игру, чтобы вывернуться, отделаться грошовыми уступками, неполитическими реформами, ни к чему не обязывающими обещаниями, которых всего больше в новом царском указе. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений том 9, страницы 129 и 134. Однако вывернуться предотвратить революцию, царизму не удалось. Конец девятнадцатой главы. Назревание революционного кризиса в России.